Глава 18. Когда монстр подлетел ближе, первое, что он сделал, это спикировал с неба прямо на меня, чего я, в принципе, и ждал. Использув непробиваемый барьер, дождался, когда тварь атакует меня, что она собственно и сделала. Упав рядом со мной, монстр попытался в анзиться в меня своими клыками. Вот только я оказался ему не по зубам. И попробовав несколько раз укусить меня, мой противник потерял ко мне интерес, повернул голову в сторону девушек и расправил крылья. Ну уж нет. Отменяю непробиваемые барьеры и, воспользовавшись звериной силой, со всего размаху прикладываю своим огромным молотом прямо в грудь дракону. Ого! Удивился я, когда мой удар отбрасывает мощное тело монстра на несколько метров назад, и он, упав, Куборим прокатывается по земле. Хотя чего тут удивляться. Голимы, в отличие от летающей твари, были явно тяжелее и бронированы, и при этом всё равно рассыпались после одного или двух ударов. Быстро меняю молот на копье, и пока тварь не успела опомниться, использую кислотный взрыв прямо под ним. Дракон издаёт громкий виск и, несмотря на раны, поднимается. Я добью. Рядом пробегает Ирен. «Стой!» Успеваю крикнуть я, но буквально в следующий момент монстра открывает пасть, и в Ирен бьет мощный ледяной поток. «Ирен!» Бросаюсь ей на помощь, но понимаю, что этого не надо, ибо, защитившись своей огненной сферой, Ирен использует еще и огненное кольцо, которое сводит атаку дракона на нет. «Надо ей помочь!» Резко срываюсь с места, но понимаю, что мне за ней не угнаться. Тем временем Ирын, издав громкий боевой клич и увернувшись от лапы летающей твари, вонзает в тело монстра свой клинок. Дракон издаёт ещё один громкий вопль, наполненный яростью и болью, и пытается вцепиться в Ирын. Благо, она вовремя отпрыгивает в сторону, оставшись при этом без клинка, который всё ещё торчал в груди дракона. «Назад!» — крикнул я Ирен, и собрался было использовать еще один кислотный взрыв. Как вдруг мне в голову пришла другая мысль. Нужно попробовать использовать силу шлема. Сказано, сделано. Из крысиной пасти в сторону монстра срывается магический вопль. И вроде все бы ничего, да вот только зона его поражения оказывается больше, чем я предполагал. Вслед за раненным драконом на землю падает Ирен. "Бездна", выругался я про себя, ибо прежде чем узнать, что там у Ирен, мне нужно было убить летающую тварь. Недолго думая, меняю копье на молот. Оказавшись рядом с головой оглушённого дракона, использую звериную силу и размахнувшись, с силой опускаю своё оружие на неё, превращая в кровавое месиво. Ирен Бросаю молот и подбегаю к ней. Лис, быстро сюда, крикнул я целительнице, бегло осматривая Иран. Цокнул языком, когда увидел кровь, идущую из её ушей. Не думал, что эффект будет настолько сильным. Лис, снова позвал я. Да где её бесы носят? выругался про себя и, повернувшись назад, понял, почему она не отзывается. Елиза и Илья тоже лежали на земле и не двигались. Безна. Что же я наделал? Девушки пришли в себя только спустя несколько минут, и последней была Ирен, которая и досталась больше всего. Как же раскалывается голова. Морщись от боли, произнесла она, после чего коснулась уха. Какого? Ирен посмотрела на меня. «Это ведь ты!» Я виноват и кивнул. «Извини, не думал, что эффект будет настолько сильным. И сразу понял, что что-то не так». «Чего?» — громко спросила она. Я снова ей ответил. «Да чего ты там себе под нос бурчишь? Я ничего не слышу!» Недовольно ответила Ирен, и до меня дошло, в чем тут дело. Она оглохла. Алис, можешь ей помочь? Попросил я целительницу, которая тоже выглядела неважно, как впрочем и я. Да, сейчас, ответила Элизабет и попыталась встать. Но стоило ей это сделать, как её тут же повело, и она упала на землю. Я подбежал к ней и помог подняться. Голова закружилась, виновато произнесла Алис. Я сейчас всё сделаю. «Да что случилось-то?» — к нам подошла Ирэн. «Ты оглохла», — громко сказал я, и она несколько секунд буравила меня недовольным взглядом. «Я ничего не слышу. Из ушей идет кровь. Я оглохла?» — спросила она, и я кивнул. «Черти тебя задери, Эмит! Ну какого?» Дальнейшая её речь состояла в основном из забористых материрных слов и брани, которую я стойко выслушал, ибо действительно был виноват в случившемся. "И что теперь делать?" громко спросила Ирен, и я пожал плечами. Она несколько секунд сверлила меня уничтожающим взглядом, после чего закатила глаза и Сеф скрестила руки на груди. Лучше её пока оставить. Подумал я, подошёл к Лизе и спросил: "Ты как?" "Не очень. Голова раскалывается и тошнит." "Извини, я не знал, что так получится", виновато произнёс я. "Это понятно. Просто в следующий раз не используй рядом с нами то, эффект чего ты не знаешь, ладно?" сказала она, глядя мне в глаза. Это был первый и последний раз. "Хорошо," А теперь, если позволишь, я немного отдохну. Она поморщилась и легла на плащ. Не буду мешать, сказал я и отошёл от неё. Да уж, неловко вышло. Я тяжело вздохнул. Ладно, что сделано, то сделано. Прошлого не вернуть, произнёс себе под нос и усмехнулся. Дело в том, что даже в расцвете своих сил мне так и не удалось создать артефакт Благодаря которому я мог повелевать временем. Кстати, насчёт артефактов. Я огляделся по сторонам. Все девушки были заняты. Лия отдыхала. Алис пробовала лечить Урен, пока Тай сидела на своём походном плаще и смотрела куда-то в дали, периодически касаясь ушей и недовольно цокая языком. Им я всё равно помочь не смогу. Подумал я, поэтому направился в сторону тела убитого дракона. Оказавшись возле него, призвал под ним демоническую наковальню и ударил по телу крылатой твари молотом исторжения душ, превращая его в духовную руду. А, так вот как это работает. Послышался знакомый голос рядом, заставивший меня вздрогнуть. Обернувшись, я увидел Иви, стоящую неподалёку, и спросил: Давно следишь за мной? Нет. Увидела тело Дрейка, а потом тебя, идущего в его сторону. Ну, я и смекнула, что сейчас будет. Как-то так. Она развела руками в стороны. Понятно, ответил я, после чего взял в руку руду белого цвета со сложным рисунком цвета индиго. И что будешь делать с этим знанием? Да ничего, иви пожала плечами. Я посмотрел в ее глаза и напомнил. «Не забывай, что ты дала клятву». «Да помню я! Просто хотела своими глазами увидеть, как это работает». «Хотела она. Больше не смей шпионить за мной». «И что же будет?» — с вызовом бросила Иви. «Пожалеешь», — спокойно ответил я. «Это угроза?» — спросила она, и ее рука невольно дернулась в сторону рукояти с кинжалом. Да, всё верно, произнёс я, наблюдая за тем, как свойство моего крысиного шлема, подавление воли, действует на Иви. Не смей мне угрожать, она выхватила оружие. А то? А то что? усмехнулся я, и в моих руках появился щит и копье. Я я, запинаясь, произнёсла Иви, а в следующий момент взяла и исчезла. Встретимся за ужином, усмехнулся я, после чего призвал сульфаруса и закинул туда руду. Теперь оставалось дождаться, когда руда расплавится и узнать, какими свойствами она обладает. Духовная руда из снежного дрейка. Ранг редкий. Положительные качества. Отличная защита от магии льда и воды. Отличная защита от магии ветра. сильно увеличивает эффективность элемента лёд хорошая прочность неизвестная неизвестно отрицательные качества уязвимость к глушению уязвимость к магии огня неизвестно неизвестно предметы изготовленные из данной руды будут обладать следующими свойствами ледяное дыхание активное свойство неизвестно неизвестно Но этот духовный металл гораздо лучше, чем тот, что я добыл сваргов, произнёс себе под нос, рассматривая свойства небольшого слитка у меня в руке. Теперь духовного металла мне хватало, чтобы создать какой-нибудь артефакт. Благо, свойства духовной руды сваргов и руды из дрейков идеально сочетались друг с другом. Вопрос только, что именно мне ковать? Я задумался. Эмет От размышлений меня отвлёк голос Лии. "Иди обедать", крикнула Анна. "Иду", ответил я и, убрав слиток в магическое хранилище, прошёл в сторону девчонок, среди которых была Аиви. "Как ты?" сеф рядом с Рен поинтересовался я у неё. "Я всё ещё тебя не слышу", громко ответила она. "Мне не удалось вылечить это", тихо произнесла Лис. Извини. Всё хорошо, тяжело вздохнув, ответил ей. Надеюсь, у Лями найдётся лекарь, добавил я, принимая из рук Лии плошку. Обнаружила что-нибудь интересное? повернувшись к ей, спросил я, и та вздрогнула. Нет, всё пока чисто, ответила она, не отрывая глаз от тарелки. Это радует. А сколько ещё идти до места, о котором ты упоминала? Сложно сказать. Я точно не знаю, где это находится. Понятно. Ну тогда будем и дальше следовать проверенной стратегии. Идём дальше и останавливаемся. Ты уходишь на разведку и продвигаемся дальше, если всё хорошо. Так? И векивнула. Вот и славно, улыбнулся я. Да, так будет безопаснее всего, ответила она. И когда я отвернулся, Отсела от меня подальше и до конца превала, не обмолвилась со мной ни словом. После того, как наш небольшой отряд немного отдохнул и восстановил силы, Ивеснова воспользовалась своим навыком скрытности и ускакала на разведку. Но в отличие от прошлого раза, вернулась гораздо быстрее. Впереди йотуны. Ловко спрыгнув с лошади, произнесла она взволнованным голосом: Сколько Они в нашу сторону двигаются, спросил я. Двое, пока не ясно. Они едят. А что едят йотуны? громко спросила Ирен, который слух хоть и вернулся, но лишь частично. Да много всего: варгов, дрейков, ледяных червей и так далее. Они на этом перевале стоят на верхней ступени пищевой цепи, ответила Иви и тяжело вздохнула. Есть идеи, что делать? У нас получится их как-нибудь объехать, спросил я, и она задумалась. Нет, придётся ждать, когда они закончат и уйдут, невесело произнесла Иви. И сколько это займёт времени? уточнил я. Сложно сказать. Я недостаточно хорошо изучила этих существ, чтобы знать, сколько у них длится обед, ответила Иви, и я устало потёр глаза. Ясно. «Ну, тогда ждем». Пожав плечами, собрался был и сесть на свой плащ, как вдруг увидел Элизабет, которая смотрела куда-то вперед. Я проследил за ее взглядом и, грязно выругавшись, начал доставать из браслета оружие, которое вскоре могло мне пригодиться.